Глава 19 Майор Петр Журавлев был кадровым военным с большим боевым опытом. Еще лейтенантом он участвовал в боях против японцев на Халкинголе. Во времена финской войны командовал батальоном. Потом учился в академии генерального штаба, а эту войну начал, командуя пехотным полком в корпусе Рокоссовского. За бои под Корсунью был награжден орденом Красной Звезды. Потом окружение, ранение. На полк после лечения он уже не попал. Поставили командовать батальоном штрафников. После сражения под Смоленском в батальоне уцелело от силы сотни человек. Люди сами перли на рожон, забыв об инстинкте самосохранения. Краткий отдых, небольшое пополнение, человек 30 и новое задание. На этот раз приказ обязывал встать в оборону. Это давало немного больший шанс на выживание, чем в бессмысленных контратаках, в которые начальство постоянно кидало его людей. Но, прибыв на место дислокации, Журавлев, оглядев позиции, быстро сообразил, что именно на него придется острие вражеского удара. Опыт его не обманул. Батальон понес значительные потери еще во время подготовки, а от стрелкового полка, оборону которого усиливали штрафники, вообще остались только рожки до да ножки. На месте батареи сорокопяток зияли воронки, там никто не уцелел. Увидев, что через брод ползет не менее танкового батальона противника, поддержанного пехотой, Журавлев понял, что этой атаки ему и его подразделению не пережить и приготовился подороже продать свою жизнь. Немецкие танки практически без потерь достигли переднего края и начали утюжить окопы. Тут вступили в дело штрафники, бывшие командиры, Один за другим кидались под танки с бутылками бензина. Пулеметы немцев косили их в упор, но нескольким бойцам все-таки удалось прорваться. Четыре танка загорелись, но было слишком поздно. От обороны на этом участке уже ничего не осталось. Сам Журавлев поймал пулю в плечо, сумел остаться на ногах и отвел уцелевших людей за последнюю линию окопов. И тут началось странное. «Немцы?» Решив обеспечить свой фланг, атаковали соседнюю высоту. Внезапно с высотки полетели реактивные снаряды, от которых танки вспыхивали как спички. К этому добавился огонь одиночного пулемета, буквально выкашивающий немецкую пехоту. В течение нескольких минут с атакующей волной было покончено, остатки откатились к реке. Через час немцы поперли снова, но были опять отброшены с большими потерями. Спустя еще какое-то время налетели самолеты, и опять случилось чудо. Два пикировщика были сбиты ружейным огнем. Журавлев просто онемел от удивления. Советское командование прислало свежий батальон, чтобы заткнуть образовавшуюся брешь, и майора вместе с остальными ранеными стали готовить к отправке в тыл. На сортировочном пункте Журавлев нашел бойца из соседнего батальона, защищавшего загадочную высотку. На прямой вопрос, что же произошло? Раненый пожилой мастер с литейно-механического завода ответил, "Дек, когда Фриц нас раскатал и полез на нас, мы подумали, что нам кранты. А тут эти газетчики, ну, которые все утро по окопам лазили, из какого-то дрына сожгли все танки. А ихний фотограф присел за пулемет, так как начал немчуру косить, так и отбились. А самолеты, самолеты-то как сбили?» Продолжал расспросы майор. «Так их не главный, ну этот, старший политрук, из карабина всех позбивал? Мы прямо охренели!» От такого ответа Журавлев тоже слегка обалдел. Он, конечно, сразу вспомнил утреннюю встречу на ракадной дороге и старшего политрука, угостившего папиросой. Уже тогда майор обратил внимание, что, несмотря на утрированное штатское приветствие и интеллигентную речь, характерные мозоли на руках политрука выдавали в нем человека, умеющего обращаться с оружием. А уж глаза этого корреспондента совершенно точно были глазами, привыкшими смотреть через прорезь прицела. Только поздней ночью ослабевший от потери крови Журавлев наконец попал в медсанбат, расположившийся в пустующем здании церквушки. К утру плохо обработанная рана начала гноиться. Хирург очистил рану, но это не помогло. Начиналось заражение. Временами майор впадал в полубредовое состояние, Поэтому появление у своей койки корреспондентов Петр воспринял спокойно. Так, словно они обязаны были здесь появиться. «Здравствуй, политрук! Сколько еще удалось сбить самолетов?» — поприветствовал майор гостей. «Кажется, у него бред», — тихо сказала какая-то молодая женщина. «Что с ним? Начинается заражение?» — объяснила подошедшая медсестра. «Ну так сделайте что-нибудь, кольните ему антибиотики», — продолжила незнакомая девушка. Политрук взял свою спутницу под локоток и что-то тихо сказал. Обостренный горячий слух Журавлева уловил. Пенициллин здесь появится только через год. «И что?» — с вызовом переспросила девушка. «Давай бросим его, пускай умирает. У нас же есть в аптечке антибиотики». Политрук обреченно махнул рукой, отвел в сторону медсестру и начал втолковывать ей, достав из плоской сумки упаковку ампул. Сестра сначала противилась, но потом тоже махнула рукой и, взяв лекарство, начала готовить инъекции. Корреспондент повернулся к Журавлеву. «Сейчас полегчает, майор. Полежи пока. Мы тебя еще проведаем. А пока сходим, нужного нам человечка найдем». Таинственные посетители ушли. Журавлеву сделали укол, и действительно, буквально через полчаса голова начала проясняться. Вернувшись в реальность, Петр осознал, насколько странно вели себя его гости. Но сомневаться в их доброжелательности не приходилось. Минут через пятнадцать майор даже нашел себе силы и сел. Появился политрук с одним из своих друзей. Извини, майор, что задержались. Девушка наша насмотрелась на этот кошмар. Корреспондент окинул взглядом заваленный кровавленными человеческими телами храм и сомлела. Пришлось на свежий воздух выводить. А ты, майор, я смотрю, уже огурцом. Надо же, как быстро. Я считал, что пенициллин поначалу так и действовал, практически мгновенно. Сказал парень, одетый в шоферскую куртку. Это теперь надо слоновьи дозы вводить. Ладно, Серега, оклемался твой майор. Пойдем наружу, там подумаем, что дальше делать. Если этот раненый действительно юсулович, то как мы его потащим? Он же не транспортабельный. А дожидаться, пока он придет в сознание стрёмно. в любой момент здесь могут оказаться немцы. Что происходит, товарищи? спросил Журавлев, уже вполне владея собой. Политрук наклонился к самому уху Петра. Ты человек умный майор. Может, что и подскажешь. Видишь ли, у нас дилемма как технического, так и морально-этического плана. Мы сейчас в окружении, но сплошной линии фронта еще нет. Лично мы, четверо, можем соскользнуть отсюда в любой момент. Но вот найденный нами человек не может двигаться, а вывести его отсюда не на чем. Машинка наша, к сожалению, накрылась. Это технический вопрос. «А в чем состоит морально-этический?» – спросил заинтригованный Журавлев. «Да в том, что здесь полторы сотни раненых, включая тебя. Человека мне симпатичного, и просто так вас бросить на произвол судьбы мы не можем. Завтра здесь будут немцы. И самое лучшее, что вас может ожидать, это плен. Хотя конкретно для многих смерть может быть предпочтительнее плена». «Помоги мне встать, политрук!» Журавлев поискал глазами свои вещи. Гимнастерка, шинель и портупея висели на спинке кровати. Галифе и сапоги с него не снимали. Корреспондент подставил плечо, и Петр с трудом встал. Добротная габардиновая гимнастерка была безвозвратно испорчена. Но вот шинель, несмотря на сквозную дыру, еще могла послужить. Политрук помог майору одеться и выйти наружу. Уже стемнело. От свежего воздуха Журавлева стало еще лучше. — Он достал заначенную папиросу, закурил и задумался. Четверо загадочных людей вопросительно смотрели на Петра. «Кто вы такие? Только не верите, что из газеты. Я в это еще со времен первой встречи на дороге не поверил. Да и раненые рассказали, что это именно вы остановили немецкую атаку и даже сбили самолеты. Специальная группа ГРУ Генштаба. Я подполковник Иванов. Это капитаны Суворов и Тюрин». «Наша радистка, лейтенант Качалова», — ответил политрук. «Такая версия вполне удовлетворила бы майора, если бы не несколько фраз, мимоходом брошенных его визави. Но Журавлев решил сделать вид, что поверил. Ведь то, что эти люди действовали на его стороне и в интересах Красной Армии, было совершенно точно». «Хорошо, я постараюсь решить поставленную вами тактическую задачу», — сказал майор. «Значит, если я вас правильно понял, то по минимуму вам надо вывести одного человека» а по максимуму вы не хотите здесь оставлять никого подполковник кивнул глядя на петра уже весьма заинтересованно какими техническими средствами располагаете продолжил журавлев несколько стволов легкого оружия немного боеприпасов связи нет поддержки из ней не будет ответил парень в водительской курске, названный капитаном тюриным и продолжил словно диктуя вводную Неплохо знаем местность и достаточно хорошо владеем информацией о расстановке войск противника. В селе около двухсот красноармейцев. При них два лейтенанта и один капитан. Есть две полуторки, но мало бензина. Задача понятна, — сказал майор, чувствуя себя словно на экзамене в академии. Вариант один. Наличными силами занимаем круговую оборону и держимся до подхода более крупных соединений, идущих на прорыв. В течение суток немцы плотно укрепят фронт парировал подполковник. «Промедление смерти подобно». «Вариант два. Здесь оставляем небольшую группу для прикрытия и возможной связи с подкреплениями, а всех раненых эвакуируем лесом». «И раненых не доведем, и себе руки свяжем», ответил Иванов. «Но мыслишь ты, майор, правильно. Есть комбинированный вариант. Ты ходить можешь?» «Можешь. Отлично. Сейчас ты с капитаном Суворовым и лейтенантом Качаловой идешь в село...» и берешь командование над разрозненными группами красноармейцев. Потом занимаешь вокруг церкви круговую оборону. А я с капитаном Тюриным иду на поиск и разведку. В километрах трех отсюда у нас припрятано еще одно средство передвижения. Новейшая разработка. Что-то вроде бронетранспортера, но абсолютно невидимого в темноте. Вместить он может человек 30 за раз. Так что пока вы тут будете обороняться, мы за несколько рейсов перебросим сначала раненых, а потом у всех остальных за пределы кольца окружения. «Хорошо», — сказал Журавлев, не особо веря в секретный бронетранспортер. «Давайте попробуем». Майор не верил, что Иванов и Тюрин вернутся. Сразу решив надеяться только на свои силы, он принялся организовывать оборону. К наступлению полной темноты 232 бойца окопались вокруг вершины небольшого холма, увенчанного церковью. По предложению Суворова, красноармейцы наведались в сельпо и реквизировали там весь запас минеральной воды Боржоми. Уж каким ветром плановой экономики в богом забытую деревушку занесло столь крупную партию минералки, осталось загадкой. Судя по толстому слою пыли на бутылках, этот товар не пользовался в селе особой популярностью. Воду частично выпили, частично перелили в питьевые бачки, остальную просто вылили на землю а в освободившуюся стеклотару заправили весь собранный в деревне керосин. Запас метательных снарядов составил 350 штук. Теперь даже в случае танковой атаки немцы получат большой сюрприз. Около полуночи в той стороне, куда ушли Иванов и Тюрин, вспыхнула перестрелка. Стоящий рядом с Журавлевым Суворов достал из внутреннего кармана какую-то коробочку, не больше папиросной пачки, и, нажимая на ней кнопку, стал говорить. «Серега, Серега, ответь! Здесь Мишка! Прием, прием!» В коробочке зашуршало, но никто не ответил. Суворов замысловато выругался и продолжил. «Гарик, Гарик, ну хоть ты, зараза, отзовись!» Ответа не было. Качалова подошла ближе, вопросительно глядя на Михаила. Тем временем перестрелка стихла, и через мучительно долгую минуту из коробочки донесся голос капитана. «Миха, это Гарик, мы попали в засаду. Я сумел прорваться к окну, а Серега куда-то пропал». «Буду ждать его здесь. А черт!» Перестрелка вспыхнула с новой силой. Суворов еще несколько раз вызывал друзей, но больше никто не отзывался. «Нам надо было идти с ними», — бубнил себе под нос Михаил в перерывах между вызовами. Качалова стояла рядом, притоповой ногой от нетерпения. «Раз до сих пор стреляют, значит, они еще живы», — попытался успокоить их Журавлев. «Я смотрю, у вас какое-то новое оружие». «Вот эти карабины. Неужели вы не можете определить их выстрелы по звуку?» «Точно. Ну, блин, я и дурак. У калашей звук такой, что ни с чем не перепутаешь». Михаил стал прислушиваться. «Живо курилки. Оба ствола молотят». «А чего они по рации не отвечают?» — спросила Качалова, заметно волнуясь. «Машенька, не трясись. Руки у них заняты», — успокоил Суворов. «Да чтоб таких лосей завалить, как наши пацаны, нужен пехотный батальон». Перестрелка снова смолкла. Капитан опять стал вызывать друзей по радио. Ответа не было. Качалова закусила губу. Журавлев тоже с удивлением отметил, что переживает за этих малознакомых и таинственных людей. «Либо в окно ушли, либо...» — сказал Суворов, устало убирая рацию в карман. Журавлев задумался над тем, что может означать эта загадочная фраза. «Ну почему? Почему я не сказала ему, что люблю? Люблю его, супермена чертом! Почти выкрикнула девушка и зарыдала.